А может, по-настоящему и никогда и не имел ее, что свидание в саду только раскрыло ему окончательно, что на дне кубка жизни горечь полыни и ничего больше. Ему вдруг почудилось, что он жив только злобой к жизни, жив на зло жизни, только для того точно, чтобы отравить ее еще больше и себе, и другим. И она поняла, что тот холодок, который она с ужасом почуяла в саду, не приснился ей, а что это только и есть, это только и осталось. Князь Иван удивленно взглянул на сына и слегка тронул его за рукав. — Что ты? Пойдем. Князь Василий низко по-монашески склонился перед Стешей, и она, вся побелев перед ним и оба ничего не видя, пошли каждый своим путем, не оглядываясь. Бабушка Нинила была уже при последнем издыхании. Она все же узнала свою любимицу скорбную и имела еще силы тихой улыбкой проститься с ней навеки. Стеша горько плакала над угасающей старухой и над всей страшной угасающей жизнью своей. Глушь весенняя Неподалеку от Кирилла Белозерского монастыря, на берегу Шексны, светлой и пустынной, только недавно вошедшей в берега, сидела четверо, очень постаревший и побелевший старец Нилл новый инок Белозерского монастыря Васян, еще недавно в миру славный князь Василий Патрикеев, маленький боярин Григорий Тучин, тихий в бедной одежонке с холщовой сумочкой за плечами и постоянный спутник его, добродушный бродяжка Терентий с совершенно голой головой. То были следы огня, уготованного вольнодумцем новгородским владыкой Геннадием. «А как же ты из узилища-то владычного освободился?» — спросил Терентий, старец Вассиан. «Вот боярин наш постарался», — добродушно сказал Терентий. «Отец Григорий тот на Литву подался, а я как-то оробел. Да чего я там, на Литве искать буду?» «Деньги взяли?» — зло спросил Вассиан, маленького боярину. «Знамо дело», — проговорил Тучин. «Дьяк Пелгуй на этих самых еретиках немало заработал». Помолчали любуюсь шексной ее светлым простором, ее ясной тишиной. Исхудавший Васян, как всегда, был угрюм и желчен. Его влекла к себе та правда, которую жили тут, в пустыне, лучшие из иноков, но в то же время он как-то не верил и им, и раздражался, что и они не дают ему той полной правды, которая избавила бы его от всяких сомнений раз навсегда, за которую можно было бы без сожаления отдать душу. В суждениях своих он был всегда нетерпимый резок, и Нил часто качал на него своей белой головой и улыбался, как ребенку. Да нельзя же так рвать и метать во имя его. Правда, он говаривал, что не мир он принес на землю, но меч, а все-таки благо тому, кто этого им остановленного меча не поднимет». В последнее время Нил все более и более смелел мыслью и часто сам в тишине дивился тем просторам, в которые она его заводила, но он оставался верен своему старому обычаю передавать откровения Господне только людям своего нрава, как говорил он, только могущим вместить Когда такие вот слова, как о мече, срывались у него нечаянно с языка, он каялся в своей келике и снова клал себе за рог не метать божественного бисера на ветер. К писаниям он относился все свободнее, он понимал, что свет, изливаемый великими творениями времен уже сгоревших, может светить путникам по пустыням жизни, но что откровение Господне людям все же продолжаются и что прежде всего не нужно угашать духа своего. «Человека почти Бог премудростью и разумом, и самовластно сотвори его», — говорил он. Слова эти к удивлению своему услыхал он от Данилы Агнча Ходила, который с неистовым собирателем праха земного Иосифом Волоколамским прибыл по делам в Москву, и в устах Данилы слова эти поразили его чрезвычайно. Он видел что тот говорит их не понимая что он говорит и из этого увидел он как легковесны словеса человеческие вообще и как в то же время опасны и всё чаще и чаще приходил он к заключению что никакие ни древние ни его личные писания ни на что не нужны куда же ты теперь боярин путь держишь спросил Васян тучина — А куда бог приведет, отец? — сказал тот тихо покорно. — Устал я, отче. Может, и малодушие это, да что с сердцем поделаешь? Ну и нужно ли стеснять его?